Кирилло тоже охватила некоторая паника. Он почему-то не мог себе уже и представить, что может расстаться с тельцем, совисающим с его рук и слабо постановляющим, скулящим в полузабытии. Однако если в следующую секунду здесь появится командир отряда, все будет кончено.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 армейская колонна из грузовиков слышались рыдания и вой, мало уж чем отличающиеся от коровьего мычания. Глава одиннадцатая. Теннис, хирургия и оборонительные мероприятия.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 Никита нервничал, посматривал на часы. «Хорошо, хорошо. Успокойся, пожалуйста. Я уверен, что мы остаемся в Москве». Убаревич недвусмысленно сказал, что видит меня в главштабе. «Я просто почти уверен, что...» «То есть я хочу сказать...» «Из-за угла уже выезжал автомобиль наркомата обороны». Бориса Четвертого стали обуревать противоречивые чувства. «Побежать ли к автомобилю или остаться при матери?»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 На теннисном корте Вероника уже ждал ее напарник, пожилой красавец мужчина и еще двое тоже не молодых атлетов. Все трое представляли тип, уцелевшего в революции и ожившего знаменитого адвоката, который, впрочем, занимался теперь чем угодно, но только не защитой обвиняемых. Игра началась спора.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 Борис Четвертый тоже был пределе, носился вокруг корта, ловил отлетающие мячики. Среди немногих зрителей в углу дощатой трибуны, сдвинув фуражку на глаза, сидел военный. Веронику же заметила, что это был никто иной, как комполка Вуйнович. Между тем в одном из больших кабинетов Наркомата обороны шло совещание группы высших командиров РККА.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 Он улыбнулся и любит. Улыбка командарма явственно говорила, как и мы это дело любим, и все присутствующие так и понимали. Блюхер пересек комнату, остановился возле Никиты Градова, поставил ногу в сверкающем сапоге на перекладинку стула. Именно у нас, на Дальнем Востоке, Никита Борисович, Вы найдете применение своим стратегическим талантом. Я предлагаю вам стать моим начальником штаба в Хабаровске.